Дело. В предыдущем эпизоде. В Краснодарском крае новый заместитель прокурора. Старший советник юстиции Простякова. Елена Даниловна. Женщина пробует перестроить работу прокуратуры, но не находит поддержки. Лучший следователь пренебрегает начальницы и откровенно ей хамит. Новая метла метят по Только у этой поговорки есть продолжение. А когда сломается, под валяется. Борис Никишов не может простить Простяковой предательства. Десять лет назад она бросила его прямо в день свадьбы и уехала в Москву. После этого Никишов перестал доверять женщинам. Борис Семенович, вы уверены? В чем? В коварстве женщин? Простякова пытается объясниться с Никишовым, но тот избегает разговоров на личную тему. Я же люблю тебя. Не прощу. Не хочешь по-хорошему? Будет по-другому. До свидания. Угу. Ребята, вы не подскажете, а где здесь ближайшая остановка? Вот здесь за угол поворачиваешь, а по прямой до перекрестка. Срезай. Спасибо. А четверка там не останавливается? Нет, семерка. О, у меня шестерка. Угу. А двенадцатый. Семерка и двенадцатый. Бейся! Мужик, не мешай. Алло! Поосторожней можно? Люся, ну стоять! Поговорить надо! Сюда иди. Голову откручу. Эй, вы чего так с девушкой-то разговариваете? А ты кто? Хахали он новый? Да нет, я просто прохожий. Прохожий? Ну и проходи дальше. Ты что, лезешь? Да ладно, ладно, ладно, э, хорошо. не, сначала ему рожу начищу. Да за что, вы ребят? Сюда? Вы все? Сюда? Да Господи, ребята. какие страсти. Черт, черт. Так что, товарищи, наши работы в Москве довольны. Даже грамоту прислали очередную. Ну и на этой прекрасной ноте, товарищи, будем заканчивать. Все свободны. Я могу пару слов? У меня есть что добавить? Да, пожалуйста. Небольшая ложка дегтя. Разбиралась с жалобами от населения. Да, на нас жалуются. Грубое поведение следователя. Хамство, беспредел. Хочу напомнить вам закон о прокуратуре, товарищи, где четко сказано, что следователь это не просто гражданин с высшим юридическим образованием. Он должен обладать деловыми, политическими и моральными качествами, товарищи. Да, Елена Дадиловна, конечно, права. Нельзя об этом забывать. Ну, будем, товарищи, расходиться. Все? Да. Все свободны. Борис Семенович, попрошу вас остаться. Мужчина, опять вы? Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Я ничего особенного не сделал. Понимаете, я в этих вопросах такая дура. Постоянно какие-то идиоты попадаются. Ну что, бывает. Скажите, а вам в какую сторону? Да мне туда. Туда? Нам по пути. А можно я с вами? Понимаете, я боюсь его. Он ненормальный. Да, пожалуйста. Меня Люси зовут. Боря. А давайте сумочку. А давайте. Ничего себе! Какие пластинки у вас? Да, я заколеплю. Правда? Ты ведь не подумала, что я только о тебе? Нет, не подумал. В законе о прокуратуре ничего не сказано о том, что следователь должен думать. Зря ты так. Важно действовать не как кому устумывается, а по закону. В рамках должностных инструкций. Умеешь объяснить? Что бы мы без тебя делали, Просякова? Ну что, подышал? Пошли домой. Ужинать спать. Вот и соседи после работы домой уже пришли. Пошли, Мурчик, пошли, мой хороший. Пошли. Борис Семенович, привет. Ты что смурной такой? Осень скоро что? Да вот, думаю, преподавать начать. Ты же знаешь, мне каждый год из университета звонят. Борис Семенович, ты чего? Зовут меня. Говорят, что ценят. Так, ты куда оклонишь? Мы тебя тоже ценим и никуда тебя не отпустим. Но я что, спрашивать должен? Две недели по закону и все. Погоди, Борис Семенович. Работать стало некомфортно. Важно действовать не как кому уступается, а по закону. В рамках должностных инструкций. Что вы здесь делаете? Выполняю личную просьбу прокурора. Mm. А давайте попробуем обойтись без личных просьб. Ты уверен, что получишь санкцию на арест? Цепляется. Да не то, что цепляется, это ладно. Я действительно где-то не соблюдаю инструкции. Но она начинает эти ненужные разговоры о прошлом. А я вспоминать не хочу. Понимаю. Давай так. Ты горячку не пари. Я с ней поговорю. Хорошо? Бой. Ну какой у тебя педагог? Думаешь, ты сам сам начал говорить? Нелечка, ты меня прости Но я думала, что это он с тобой шел Да какой там у матери я болею. Ну ты не волнуйся, ну бойка твой не ходо Ну мало ли какая женщина с ним пришла Ну вот поймаем и поглядим, какая женщина Спишь, гад, да? Ну и где она? Я тебя сейчас убью Боря Боря! Крякнул. Боря! Боря! Боря! Краснодар, 1975 год. Погиб заготовитель коопторга Борис... Борис Дякев. Молодой человек, было всего 34 года. При каких обстоятельствах? Тело нашла жена на диване. Крови или каких-то явных ран на теле не было. На столе пустая бутылка из-под ликера ванна Артём, Артем, страшный дефицит. Я помню, жене покупал в Прибалтике. Ликер, знаешь, напиток вроде женский, а по голове бил так не слабо. Такая вот хохма. А сколько рюмок на столе было? Одна. Хотя... Соседка видела, как накануне вечером Борис заходил во двор с какой-то неизвестной женщиной. Вот это больше похоже на правду. Потому что, как вы сказали, ликер – напиток женский. Сюда, сюда! Ой, Добрый день! Ой, что я говорю? Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Оперуполномоченный Белых Вы жена? Да, жена Неля А я соседка Неля Дякина Жена Чувствуешь? Что? Понюхай. Нюхать? Это твоя работа. А твоя? На донышке еще осталось, нужно на экспертизу отправить. Хорошо, отправлю. Иван Александр вы ко мне? Поговорить надо. Проходите. Я не хочу из-за тебя потерять Никишова. Из-за меня? Что вы? Я настоятельно рекомендую не заводить с Никишовым никаких разговоров, кроме работы. Я просто хотела внести... Не надо. Ясность. Не надо. Но... Только работа. Твоя ясность, спустя десять лет, уже никому не нужна. Вы думаете, кто это мог сделать? Да откуда ей знать? А я вот вчера вечером видела женщину, которая во двор заходила. И как она выглядела, вы запомнили? Нет. Она думала, это я с Борей. А с кем мог идти Борис? Да не знает она. Но Борька кобелем не был, никого в дом не водил, ни разу замечен не был. Минутку можно? Да, конечно. Идите. Я думаю, что у нашего клиента отравление метиловым спиртом. Угу. Надо бы его узнать, откуда бутылка. Узнаем. Есть пальчики. Хорошо. Сделал свою работу? Держи Это что? Криминалист умничка На бутылке из-под ликера обнаружил фрагмент отпечатка пальца Чей? Не принадлежал ни погибшему, ни его вдове Так, ну отпечаток необычный Большой палец А что это на подушечке? А там шрам в виде галочки угу. Обратил внимание на размер ну, Да, отпечаток явно женский А я смотрю, прокуратуру подключили. Что, нашли следы убийства? Да. Отправили содержимое бутылки на экспертизу. Ну, и все стало ясно. Как говорится, шило в мешке не утаишь. А если утаишь, сядешь за закрытие улик. А вот ты где. А я тебя ищу везде. Карбюратор засорился. Что-то срочное? Пошли. Куда идем? К Леониду Даниловне. Борис Семенович, не нагнетай. Я и так между вами, как между Молотом и наковальней. Я с ней поговорил. Отныне никаких разговоров, кроме работы, больше не будет. Пошли. Умеешь ты мотивировать? Проходи, проходи. Здравствуйте, Борис Семенович. Здравствуйте. Вчера нашли тело заготовителя Капторга. Милиция на труп выезжала. Нашли бутылку из-под ликера. Отравление техническим спиртом. А я здесь при чем? В смысле? Вы следователь прокуратуры. Вы хотите поручить мне дело за булдыги? Который денатуратом отравился. Сегодня ваше дежурство: Нельзя, чтобы одним следователем рутина, а другим творческий полет. Это как понимать? Боря, погибший не забыл дыга. Семья зажиточная. Жена в Копторге работает. Родители жены по профсоюзной линии. Всю жизнь в начальниках. И в деле есть интересные задачки. По результатам экспертизы. В бутылке был не только Денатурат. Там еще и снотворное оказалось. А вокруг рта у погибшего гематома. И стертая маль передних зубов. Так с этого и начинать надо было. Но все равно неинтересно. Видимо, начал вырубаться от снотворного. И в этот момент кто-то держал его за лицо. И силой заливал ему в рот отраву Собутыльника найти? Скорее, собутыльницу Накануне во дворе Он с какой-то бабой заявился Все беда от них Возьмись, Борис Семенович Бывают и такие дела Но это важнее, чем твой карбюратор Тем более ваше дежурство. Он неуправляемый. Управляемый. Просто подход нужен. Вы мне обещали дать навести тут порядок: наводи, но так, чтобы Никишова не потерять. Значит, ваш муж трудился в Капторге и в пятницу... Был на работе. Да, я знаю. Его коллеги сказали, что в 6 часов он ушел с работы, а около 8... А около 8 его видела соседка, когда он заходил во двор с какой-то женщиной. Я понимаю. Эти вопросы я вам уже задавал. Но поймите... Но поймите меня правильно, работа такая. А я вас понимаю, я вас прекрасно понимаю. Я же железная, да? У меня никого не убили. Здравствуйте. Здравствуйте. Кем покойному приходитесь? Я соседка. А вы из милиции? Там ваш вдову вопросами мучает. Не мучает, а работает. Работа такая. Я из прокуратуры. Это вы видели, как покойный женщину домой привел? Да, но я даже не уверена, что она в дом заходила. Ведь Борька не по этим делам. Семейный? Да. Царство ему небесное, хозяйственное, и по магазинам, и по другим делам. Все, что Нелли надо было, все делал. И, кстати, позавчера он тоже с магазина шел. Почему так решили? Так авоська полная в руках была. Кроме жены. Какие у погибшего родственники? Дети есть? Бог не дал. Нелля лечилась, без бестолку. А я хотела ее в монастырь повезти. Понятно. Да у меня мужа убили. Останьтесь а здесь. вы меня мучаете вопросами? Следователь прокуратуры Никишов. Почему кричим? Настроение хорошее. Примите мои соболезнования. Что у тебя? В доме ничего не пропало, кроме паспорта убитого. Вдова была у мамы. Мама заболела, а папа был в командировке. Где холодильник? На кухне. Курица импортная, куплена в пятницу вечером. Курицу вы покупали? Нет. Между работой и домом Борис заходил в гастроном. Возьми фотографию мужчины, сгоняй в магазин. Спросил продавщица. Может видели что-то? Где можно взять фотоальбом? В спальне. Борин. Здесь деньги. Вообще ничего не пропало? Я же говорила, кроме паспорта ничего. Борис Иванович, нашел. Я в гастроном. Давай. Это книжка записная мужа? Да. Здесь снимок ребенка. Девушка, подождите. Еще чего? Милиция! Скажите, в пятницу вечером вы работали? Ну, работала. Угу. Вот этого мужчину видели? Ну, видела. Заходит к нам иногда. То сам, то с женой. А в пятницу вечером с кем был? Ну, сам. Курицу венгерскую взял. Точно он? Танька! Танька! Чего? Это он у нас курицу венгерскую брал? <связь> да. Вышел с курицей и подрался с петухами. В смысле? С прямом. С пацанами сцепился из-за девки. А что за девка? Раньше видели? Нет. Ну страшная такая, в очках. Вышла из гастронома, наш грузчик на нее рявкнул, э, так он за нее вступился. Ага. А что за грузчик, где адрес можно взять? В отделе кадров. Подождите. А что у вас вендерскую кулицу, можно просто там взять? Губу не раскатывай. Директриса сказала оставить. Зайдут, заберут. Значит, наш покойник накануне заступился за барышню, а позже завязалась драка с грузчиком. Да. И вполне возможно, что именно эта барышня зашла во двор к Борису. Ну и что тебя смущает? Сомневаешься, что какой-то ревнивый ухажер мог отравить Бориса? Ну так это же надо было подготовиться, налить в бутылку снотворное технический спирт. Вряд ли у грузчика на это было время. И кто же это сделал? Не знаю, но с грузчиком я бы поговорил. И поговорили, да? Да? Вот протокол допроса. У нас все ходы записаны тому. В пятницу вечером, возле гастронома, ты сцепился вот с этим человеком. Я не знаю. Не помню. На утро, после вашей стычки, его обнаружили вот в таком виде. Куда ты пошел после гастронома? Пойди посмотри. А это кошка. Кошка. Взять. фотолаборатория. Штампует порнографические карты. Умеешь удивить? Да мы для себя. А ты, я так понимаю, второй? Вдвоем угрожали Борису? Мы никому не угрожали. Так, я все расскажу. Откнись! Послушай, этого мужика убили. Они хотят на нас все повесить. Черт. Рассказывай. Так, несколько недель назад мы ходили по электричке и предлагали малолеткам карты с голыми. И тогда появилась она. Кто она? Ну, это в очках, которая выходила из гастронома. Корочку нам показала. Сказала из прокуратуры. И вывела нас из электрички. Стоять! И не вздумайте бежать. Мы не думали. Давно этим занимаетесь? Нет. Просто денег не хватает. А работаете Где? Слесарь, я. А я грузчик в пятом гастрономе. Ладно. Свободны. Думали, что она отстала. И вот она снова появилась в пятницу. Говорит, если не хотите сидеть, окажите услугу. Какую? Разыграть всю сценку у гастронома. Я ревнивец, который ожидает ее у выхода. Понимаете? Пока не очень. Все понимаешь? <клёх> Честно говоря, нет. Ну, кто эта женщина в, в больших очках? А черт его знает. Показала какую-то красную корочку, представилась сотрудником прокуратуры... А в прокуратуре они и знать не знали. Вот такая кухма. Вот это ее портрет. Со слов парней нарисовали. Я такого еще не видел. Получается, что парни не знают эту женщину? Нет. Нет, два раза в жизни видели. Э, ну, в электричке и, и там, под гастрономом. Похоже на сказку. Похоже. Но сыщики поверили, потому что на бутылке с отравой... Пальчиков пацанов не нашли. А как насчет алиби? Весь вечер и ночь, ну, когда был убит Борис Дякев, они провели в компании подруг. Mm. Ну, и кто же эта девушка? Ее искали, нашли другую. Другую? Помнишь, следователь обнаружил э, в блокноте убитого снимок ребенка? Uh -huh. Это мама ребенка, Тамара Львовна Грищенко, жительница Ейска. Но ее быстро нашли через фотоателье. Ну и следователь мигом туда, в этот Ейск. Здравствуйте, Борис Семенович. Приехали. Куда едете? Никуда, Кай. В Ейск. Что-то срочно, я очень тороплюсь. Как продвигается дело Капторговца? Продвигается. Что-то еще хотели? Нет. До рождения ребенка в совхозе работала Бухгалтером Борис к нам часто по работе приезжал ну, Вот так и познакомились Ребенок Бориса? Да Верочка Хотя Боря не хотела ее изначально признавать Боялся Чего боялся? Что Нелька его по миру пустит Это жена его Он ведь у нас не приспособленный Дом жены Работу благодаря тестю получил. Да и тесть его не особо жаловал. Научись деньги зарабатывать, что то за мужик такой. Я ж не вечный. Нахлебником называл, тюфиком. Ясно. А вы говорили, что Борис сначала боялся признать ребенка, а потом признал? Да, вписал Верочку в паспорт. А, паспорт, кстати, пропал. А почему Борис... Решился таки признать ребенка. Что изменилось? Да я даже не знаю. Он незадолго до гибели приехал. Такой счастливый был. Сказал, что вписал ее в паспорт и... И что? Говори. Говори! И привез около 8 тысяч рублей из золота. Откуда такие большие деньги, спросила? Да. Он сказал, что вернули старый долг. Золото у тебя? Да. Собираете? Конечно. По крайней мере, пока не выясним, откуда такое добро. Дмитрий Сергеевич, Так меня еще никто не называл. Ну это же лучше, чем белых. Ну да. Борис Семенович? Так точно. Хорошо. Я сейчас тоже подойду. Белых. Ну, почему так долго? Все взял? Да. Там это, сюда сейчас Простякова Елена Даниловна придет. Зачем? Не знаю. Убийшь ну, ты! Как съездили? <музыка> Покойный перед смертью сказочно обогатился. Белых взял все, что у них было по поводу краденого золота. Будем искать совпадение. Тут работы на всю ночь хватит. Давайте помогу. Не надо. Я просто... Не надо. Ладно. Тут мама в доме порядок наводила. Нашла. Не хочешь посмотреть? Может, возьмешь что-нибудь? Нет. Хорошего вечера, Елена Даниловна. Хорошего вечера, Дмитрий Сергеевич. Зря вы так, Борис Семенович. У нас куча работы, она ведь пять чистого сердца. У нее нет сердца. Давай работать, Дмитрий Сергеевич. Смотри, какую работу ребята проделали. Просмотрели все заявления о пропавшем или украденном золоте. И вот на что наткнулись. За полтора месяца до гибели Бориса был ограблен некий ювелир по фамилии Бошко. Угу. 55 лет. А из дома вынесли 8250 рублей золотые украшения. Да. И золото полностью совпадает по описанию с тем что нашли у любовницы Бориса. Так, выходит, заготовитель колпторга Борис Дякев вор? Не только. Вероятно, и убийца. Во время кражи ювелир Башко неожиданно вернулся домой и был убит. Ну, Борис убийца. Ну, такой вывод напрашивался. Поэтому следователь дернул криминалиста, чтобы расставить все точки. Надеюсь, это стоило того, чтобы среди ночи ехать? Умеешь драматизировать? Это отпечатки пальцев покойного Бориса Дякива. А это образцы пальчиков из квартиры убитого ювелира Башко. Надо узнать, есть ли среди них пальчики Дякива. Ну что, во сне разговаривают? Я не сплю. Отпечатков немного, тут дел на пару минут. А в чем версия? Версия такая. Тихоня из Капторга имел на стороне внебрачного ребенка и перед смертью принес своей любовнице 8 тысяч рублей золота которые вынес из квартиры ювелира это ты нам скажи а я и говорю отпечатки вашего коопторговца в квартире убитого ювелира но это еще не все на бутылке ликера с отравой был примерный отпечаток помните? со шрамом на подушечке? ага Точно такой же среди отпечатков в квартире убитого ювелира Башко Интересно Очень интересно Ладно, сейчас спать А утром едем к семье покойного ювелира Башко Поехали, подвезу И меня тоже Поехали Девушка, а где второй подъезд? Вот. Спасибо. Какое-то лицо. Дмитрий Сергеевич, не отставай! Господи, как же я рада! Этот браслет мне покойный муж сделал. Помогите, пожалуйста. Жалко, Дарина уже убежала. Вот бы порадовалась сейчас. А Дарина это кто? Это дочь моя. Это которую мы во дворе встретили с чемоданом? Да. Она в Москву возвращается. Она у меня актриса. Зядя пока нет. А можно фотографии ее посмотреть? Конечно. Вот У меня еще есть. Это со съемок. Когда вернется? Не скоро. Она на съемки поехала. Неделю назад она была у вас? Да. Она две недели гостила. Когда мужа убили, она на Кубе была, на съемках. И на похороны приехать не смогла. Только сейчас. А почему вы спрашиваете? Московский поезд. Во сколько? Через полчаса. Девушка. Мужчина, опять вы? Стоять. Не могу я на поезд спешу. Стоять. Ребят, ну что вы придумали? Ты задержана по подозрению в убийстве Бориса Дякива. Поехали! Я на поезд опастываю. Поехали. А кто мне компенсирует билеты? Это отпечатки пальцев, взятые у Дарины Бошко. Угу. Дочери убитого юнера. Угу. А это отпечатки. Которые нашли на бутылке из-под ликера Ванна Талин, Где был технический спирт? И снотворное. Так, и что? Отпечатки цапали. Вот. Вот она, девушка, которая была в доме убитого копторговца Бориса Дякива. Нет, нет, подождите, подождите. Посмотрите, это два разных человека. Угу. Думал, такое только по пьянке бывает? Дарина была хорошая актриса и умела, как говорят... Актеры перевоплощаться Да ладно, я не могу в это поверить Я тебе говорю Вот из этой бутылки пил Борис Дядьев, И на ней ваш отпечаток пальца Очень характерный, надо сказать Это мы с подругой в детстве играли кто дольше продержит палец над газом. Я выиграла. Отчаянная. Рассказывай. Да нечего рассказывать. Узнала, что Борис этот ограбил нас. Отца убил. Папа с отдыха раньше вернулся. Они с мамой на лыжах катались Он ногу поломал А как ты узнала, что Борис ограбил и убил твоего отца? Это не важно Главное, что я смогла отомстить Я ведь не успела на похороны приехать А вы знаете, каково это? Когда ты в другой стране, все вокруг веселятся, а тебе жить не хочется. Как ты попала в квартиру к Борису? Разыграла сценку. Мужчина, можете мне помочь? Да, что надо? Отвлеките вот этих ребят. Не понял. Но это бывший мой. Никак не может смириться, что я его бросила. Пожалуйста. Ладно, хорошо, сделаем. До свидания. Все сработало. Борис хвост распустил. Героя себя строил. А потом, когда он от ребят отбился, я его догнала. Познакомились. Домой пригласил. А траву в бутылке приготовила заранее? Конечно Что, что до меня нет? Еще. Дей, скотина! Пей! Развернулась и ушла. Подождите. А если бы он не заступился в гастронома? А если бы он не стал с вами знакомиться? Ведь вы были тогда в очках. Не такая эффектная, как сейчас. И если бы он не пригласил к себе домой. Ведь он женат. Я попробовала. У меня получилось. Курица. Что? Борис Семенович, можно вас? Курица. Я вспомнил, гастрономщицы сказали, что в тот вечер специально для Дякива отложили венгерскую курицу. Откуда актриса могла знать, что Дякев придет за птицей? Ну, умеешь думать. Но почему раньше не вспомнил? Не знаю. Цитнот был. Алло. Пятый гастроном Заведующую позовите Прокуратура Сейчас мы узнаем твой секрет Как думаешь Откуда актриса Получала информацию Может быть Может быть от своей мамы Вдовы ювелиры Башко Мимо Еще версия Ну уже ну подумай Хорошо подскажу. В одном ты прав. Информация пришла от вдовы. От вдовы, но не башко. Вот что сообщила сыщиком заведующая гастрономом. Курицу она отложила по просьбе своей подруги. Вдовы Бориса Дякива. Нелли. Вот такая хопа. Получается, что без участия вдовы ничего бы не вышло. Угу. Здрасте. Анелька наша лежит, совсем захерела. Так я вот ей картошечки принесла, а вечером думаю, голубцов приготовить. Готовь сухари. Что? Он так шутит. Страдаешь? Не поняла. Все ты поняла. На лицо сговор. Мы нашли отравителя твоего мужа. Выяснили механизм убийства. И без твоего участия Убийство было бы невозможно Ты была в сговоре с Дариной Башко Я чувствовала, что вы придете Все расскажу Не хочу, чтобы все шашки Сыпались на Дарину Похвально Мы учились вместе в школе Я хорошо знала ее маму И покойного папу Он делал нам обручальные кольца На свадьбу И когда они ездили кататься на лыжах, оставили мне ключи, чтобы я поливала цветы. А ваш муж решил взять эти ключи и вынести квартиру? Потом, как я поняла, да. И как ты это поняла? Я случайно нашла тайник Бори. Неля! <музыка> да. да? Нелечка, ну ты где? Ну, сейчас, подожди. Долго тебя ждать? Подожди. Ну ты чего? Пошли спать? Угу. записан ребенок. А еще деньги и золото. Я по гравировке поняла, чье золото. А почему вы сразу не обратились в милицию? Потому что утром, когда я проснулась, я хотела снова все проверить. Но там уже ничего не было. И чтобы я сказала милиции. Я решила рассказать, однокласснице. Да, решила рассказать. У нее погиб отец. Я посчитала правильным ей рассказать. Тем более Боря хотел от меня уйти. Завтра ты скажешь ему, что тебе надо к маме. Уже завтра? Да. Скажи, что тебя не будет все выходные. Ты все еще дружишь с заведующей гастрономом? Да. Отлично. Попроси ее, пусть она оставит что-нибудь из деликатеса. А Борьке скажи, пусть заберет вечером после работы. Хорошо. А что дальше? ты его убьешь. А ты против? Нет. Я хочу этого. У него другая. А хорошо. Расскажи, чем Боря увлекается? Ну, он любит западную музыку. Кому принадлежит идея отравить Бориса? Да, Рине. Я не такая сильная. Она просто говорила мне, что делать. Я рассказала Дарине, что Боря любит западную музыку Вот она и взяла с собой пластинки Для него кроме музыки ничего не существовало Куда делся паспорт? Когда я вернулась и обнаружила труп Я достала у Бори из кармана паспорт Ясно Чтобы не отвечать на вопросы по поводу внебрачного ребенка А теперь ребенок будет расти без отца Ну и пусть Боря сам виноват. Он хотел от меня уйти. Умеешь удивить? Как можно желать человеку смерти за то, что он хотел уйти? Я любила! Я тоже? Я хотел себя убить, но никак не ее, когда она ушла. Из чего я делаю вывод? Ты не любила своего мужа. Поехали! Я любила! Нелли судили за пособничество в совершении убийства Адарину, как непосредственного исполнителя. И сколько им дали за умышленное убийство по предварительному сговору? Дарине 10, Нелли 7. Хотя освободилась она раньше. Проблемы со здоровьем, ну из-за которых она не могла иметь детей, прогрессировали, вернулась домой в 81-м. А Дарина? А Дарина ну, где-то ближе к перестройке. И ты знаешь, очень хорошо вписалась в новый уклад жизни. Стала кооператор. Да, большие деньги зашибала. Ездила на курорты, в отличие от своей подруги Нелли. Нелля полностью от родителей зависела. Ну а когда те вышли на пенсию, потеряла все. связи, блат, растворились друзья-товарищи. Вышила, вы закончили? Да. За пару недель подготовлю все бумажки и передам. Все по инструкции. Сыграем? Послушай, не начинай. Мы с тобой уже все сыграли. Ты что хотела, получила. Забирай свои фотографии. Смотрел? Нет. Для меня это было очень важно. Но не могла я не уехать. Я не обижаюсь. Ты права была тогда. Надо либо работать, либо строить отношения. По-другому в нашем деле никак. Я тоже выбираю работу. Пойдем. Мне надо дверь закрыть. Смотрите в следующем эпизоде. Тормози, я тут выйду. Придется еще покататься с нами. Пришли поручить девочек искать. Давай договоримся так. Если все получится с выкупом, ты напишешь по собственному желанию. А если нет, ухожу я. Если в этот раз будет милиция, они убьют Зою. Ну рассказывай, как вы облажались.